Глава 13. Измененное состояние души. Она закурила, глядя, как уплывают назад застывшие белые фигуры. Вот они пропали из зеркальца, машина выскочила со двора. Даша потрясла головой, пытаясь проморгаться, веки резала, словно туда попал песок. «Что за дела?» — спросил Федя. «Надо было с ними потолковать. Я вижу не то что-то. Давай в центр», — сказала Даша, зажигая новую сигарету из почти опустевшей пачки. «Ерунда». Стороны не пришли к соглашению по некоторым вопросам. «Так это ж прямое нападение на офицера милиции при исполнении. Надо им вломить. Слушай». «Я похожа на сумасшедшую?» «Да вы что? А вот они считают, что похожа», — сказала Даша. «У них свои порядочки, свои бумажки». Иногда проще отступить, понял? Он кивнул, но видно было, что ничего не понял. Даша лихорадочно прикидывала, как поступить. Особых иллюзий она не строила, вырваться удалось по чистой случайности, и второй раз такой финт не пройдет. У них там понаписано достаточно, чтобы совершенно законно и официально запустить механизм. Даша примерно... известный по связанным с пехушкой прошлым делам обратятся к начальству стукнут участковому обязанному оказывать содействие простой игрой в прятки дело не решишь нужно срочно что-то изобретать как-то добиться независимой экспертизы это чертова собака совершенно запутывает дело кошкой отрубленная голова поклясться можно были в реальности если один раз к ней сумели войти в квартиру То же самое могли проделать в другой раз, с другими замками. Время, если прикинуть, было. — Куда в центре? — спросил Федя. — По Энгельса, потом покажу, — сказала Даша. — В управлении ехать опасно. Если что, возьмут голыми руками. Несомненно, этот гад сейчас примется туда названивать, а в обеих машинах есть рации. Значит, придется на пару часиков перейти в родном городе на нелегальное положение. Останови. — сказала она. Федя аккуратно притер «Москвич» к бровке, напротив того самого дома, где недавно ушел от хвоста хитроумный немец. Сзади остановились «Жигули». Ребята остались в машине, им было приказано охранять, они и охраняли. — Слушай, Федя, — сказала Даша, — ты со мной уже долго общаешься. Я за это время производила хоть раз впечатление шизанутой. «Да ничего подобного. Вот так и говори, если спросят». «Обязательно спросят». «Ничего ж подобного!» — он вдруг замялся. «Вот только с овчаркой какая-то неувязка, ребята говорили. Ну так про это и промолчать можно». «Не стоит», — сказала Даша. «Про это и так знают». «Дарья Андреевна, да что такое против вас играют?» «Ничего особенного», — сказала Даша. «Дерьмом искусно мажут, и все дела. Нельзя все время ходить в белом, не получится». «Подожди с полчасика. Если я к тому времени не выйду, можешь уезжать. Это значит, я пошла пешочком. Пока!» Пересекла дворик большого построенного разлапистой буквой «П» дома, вошла в подъезд и направилась к двери напротив. В самом деле, ни следа досок и гвоздей, дверь старательно приведена в божеский вид». она вышла на параллельную улицу застегнула пуховик и не спеша побрела в сторону театра высматривая исправный телефон слева над крышами старых еще купеческой постройки домов медленно покачивался яркий воздушный шар кто то снова решил разрекламировать свои товары на западный манер и списав рекламой привезной аэростат Летом одна совместная шантарско-испанская фирмочка уже поднимала над бывшим музеем Ленина доставленный из за границы шар, но обрадованная местная шпана моментально принялась методично расстреливать его с ближайшей крыши из довольно мощных китайских воздушек, и шар, к недоумению хозяев, довольно быстро совершил вынужденную посадку. Даша остановилась. Мотнула головой. Это был не шар. Над бордовой крышей висел огромный пассажирский вагон, аквариумная рыбка. Глазище на выкате, рот беззвучно открывается и закрывается, словно зверюга нажевывает чуингам. Трепещут ярчайшие алые плавники. Длиннющий хвост спускается вдоль крыши. Пузатенькое, тугое, как надутый воздушный шарик тело, полыхает чистейшими красками ясных спектральных колеров. Желтый, алый, синий. Даша сметенно огляделась. На улице кипела самая обычная жизнь, и никто не обращал внимания на диковинное диво, пучившее глаза, трепетавшее плавниками и хвостом, живое, громадное, невиданное. Они не могли не видеть чудище. Но никто... На него не смотрел. Значит, Даша казалось, что земля уходит из-под ног. Она закурила, сделала четыре затяжки и вышвырнула сигарету за оградку сквера. Во рту горчило. Все тело под одеждой стало липким от пота. Тепло медленными волнами накатывало от поясницы к затылку до самой шапки. Она закрыла глаза и постояла.